Анастасия Вертинская Чужой среди чужих. Москва, 14 декабря 1998 года. Литературная запись Наталии Галаджовой. Он был большим актёром и неординарной личностью. Я не могу забыть его войско пепла в спектакле Современника на дне. Эта роль доказала, что он из тех актёров, которые лишь собой создавали трактовку образа. Когда он ушёл с этой роли, её просто не стало. Он унёс её с собой. Он не был Васькой в смысле русский мужик, а был нашим современником, понятным и сейчас. Я не знаю, что разъедало его изнутри, мы не были приятелями. Но при этом он мог казаться лёгким, как шампанское, А в музыкальном спектакле Вкус черешни от него не требовалось ничего, кроме пластичности, но он всё равно умудрился и в этом лёгком спектакле потрясти всех. Грозосностью потрясти. А мы были заняты вместе с ним в двенадцатой ночи Уильяма Шекспира, которую репетировал и ставил английский режиссёр Питер Джеймс. Это был необычный опыт. И хотя у Оливии, которую играла я, Мне тот общих сцен сэрэм Эгиючиком, которого играл Олег, я запомнила эту его работу. Причём я помню его в каком-то странном костюме. Все были одеты в странные костюмы. Олег был в трико. И вот эта необычно тонкая конструкция у меня осталась в памяти. Принимала на сцене фантастическую позу Он откидывался как-то назад и долго стоял вот таким крючком. Публика реагировала моментально гомерическим хохотом. Дело в том, что в те годы во всех видах искусств, а в современнике особенно, выдвигали на первый план репертуар социальной направленности. И Ефремов, и Галина Волочек, а это была классика в чистом виде. Работа с Джеймсом помогала избавиться от пафоса. обличительной интонации, обострения характера с точки зрения идейности. Артисты всё время спрашивали: "А что нам играть?" Джеймс отвечал: "Вы играете, а там посмотрим". И вот тут обнаружилось, что Олег был просто предназначен для классики. Он был смешной, комедийный, ведь в комедии выигрывает тот, кто умеет быть ребёнком, кто сохранил в себе наивность, Надали Эгивчик был наивен на уровне цветка. Он не понимал смысла и содержания слов, того, что делает и вообще зачем он живёт на этом свете. Он играл какое-то никому не нужное существо. Всё, что касалось обычной манеры игры, системы Станиславского, всё это было отброшено. Виртуозность этого сорта игры в том, что существует в тебе, что ты можешь предложить о себе. Олег Егичек существовал на сцене как одуванчик, лёгкий, изящный, естественный и грациозный. Когда позднее эту роль играл Костя Райкин, он привнёс в неё что-то своё, но ушла лёгкость. Кстати, грациозность это слово женского рода, но к нему оно подходило. Олег мог, не ворочая себя для публики, завоёвывать её своим шармом. Как он Девиггл сидел, пел, а какие красивые длинные у него были пальцы. Он был артистическим типом актёра, а не суперкачком, какие в моде сейчас. В нём было скорее тело вычитания, чем телосложение. И всё-таки сколько в нём было мужского магнетизма и обаяния. Я пришла в современник позже, чем он, в эпоху бесконечных собраний. Мы все актёры Тогда знакомились на собраниях. Шли азартные споры, жаркие выступления строителей нового театра. Не скажу, что он был в авангарде этого строительства, ему нравилось репетировать и нравилась роль в 12-й ночи. Но в жизни он часто бывал желчным. При всей его доброте он вдруг внутри себя упирался в проблему, которой, по-моему, чаще всего не существовало. Его обожали все: и Волчек, и Ефремов, и коллеги. А ведь это бывает очень редко. Он мог встать на собрание и сказать «Я могу идти? Мне скучно, и мне здесь просто нечего делать». Олегу все списывалось. Все знали, злобу он не испытывает и никому лично. Он просто был мудрее. Его это просто не возбуждало, ему доставляла настоящее удовольствие только игра. Тогда, несмотря на всю свою жалочь, Он мог быстро расхохотаться, будучи в самом речном состоянии. Его жалощность распространялась на жизнь, на театр, на профессию, на коллег, на друзей, на всё. Но всё это уходило на репетициях двенадцатой ночи. Джеймс смешно показывал, все веселились, гражданского патеекта, который требовался современнику, не было. А между прочим, вся эта гражданственность, которая у некоторых просыпалась на собраниях, у него присутствовала на сцене. Как когда-то сказал Фёдор Михайлович Достоявский, не путайте патриотизм с административным энтузиазмом. Кажется, он играл Гусева в спектакле «Валентина Валентина». Он весь был построен как чёрно-белый фильм советского послевоенного периода. В нём существовал этот атавизм энтузиазма. Но как же можно было назначать Даля на эту роль, где каждая фраза штамп. Олег был недостаточно раскрыт из-за этого периода советских пьес. В этой советизации героя ему просто нечего было делать. А, наверное, такие роли и были причиной его уходов из театров. Я сама была жертвой этой социальной драматургии, хорошо это понимаю. Он должен был работать в совершенно другом репертуаре. Он мог играть многое. Есть такое понятие амплуа. Они бывают разные, широкие, узкие. Мне казалось, что Олег вот-вот возьмёт какую-то вершину, за которой амплуа уже не важно, не успел взять. Валентин Гефт. Уходит Даль. Москва, 20 июля 1988 года. Литературная запись. Наталье Галачевой. В 1981 году я тяжело заболел. Взялся меня лечить известный нейрохирург профессор Кендель. В тот самый момент, когда он делал мне сложнейшую операцию, которая заключалась в том, что в позвоночник вводят иглу и откачивают спинной мозг, в этот момент в комнату кто-то вошёл и сказал: "Умер Даль". Тут я понял, что должен что-то предпринять. иначе тоже умру. С этой иглой в спине я встал, подошёл к окну и очень осторожно начал вдыхать морозный воздух. Мне казалось, ещё минута, и у меня разорвётся сердце. Всем знакомое состояние сообщения о смерти. Новость, которая поражает, хочется сообщить кому-нибудь, чтобы вместе переживать, осмысливать. Здесь было только одно спасение, только спасение. Как зацепиться было не за что. С тех пор у меня и сохранилось в памяти то страшное ощущение, связанное с уходом Даля. Ни одну смерть я так тяжело и не переживал. Я не был близким другом Олега, но в нём существовала какая-то тайна, которая притягивала меня к нему. Я тянулся к нему гораздо больше, чем он ко мне, пытался хотя бы прикоснуться к этой тайне. Я ещё не был с ним знаком, когда увидел его впервые в ресторане ВТО. Он был в изверевшем состоянии. Даже не помню, выпил он тогда или нет, да это и не важно. Его ярость происходила от того, что он всё время говорил о своём войске пепле. Он пробивался к каким-то вещам. Сейчас довольно трудно встретить актёров, которые бы публично говорили о своих ролях. Все закрыты. как будто уже владели мастерством. Но артист человек непосредственный, поэтому нутро должно прорываться, если артист и живёт тем, что делает. Он просто обязан быть одержимым. Дали был таким артистом, даже в компаниях забывал обо всём и пробивался к тому, чем в тот момент занимался и находил. Была у него такая привычка говорить и не договаривать. Он начинал о чём-нибудь рассказывать, потом чувствовал, что его не поймут, тогда останавливался. "А ну вот, понимаешь?" а, махнул рукой. Но это-то и было самое понятное. Тут уже надо было ловить моменты, разбираться, что же там такое происходит. А он в это время доходил до самой сути предмета. Он был хитрый человек в хорошем смысле этого слова, любил заводить партнёры и через него очень многое проверять. Помню, я репетировал Сатинова на дне вместо Жени Евстигнеева. Я был тогда очень глупый, не утверждаю, что сейчас поумнел, но по сравнению с тем, что было, и сознание стало работать. Начал соображать, появились ассоциации. А в то время я был человек, что называется девственный, не сомневающийся, очень верящий и доверяющий тому, что происходит. жил довольно благополучно. Так, между прочим, какие-то общие мировые противоречия были мне знакомы. Мне казалось, достаточно притвориться, элементарно представить, и всё пойдёт само собой. А но играть в сатину в таком состоянии, конечно же, было нельзя, если ты сам в жизни через что-то и не прошёл, и даль это видел. Он надо мной издевался. Ну ты можешь сказать, Ты не будешь работать, я не буду, он не будет, что тогда будет? Ну вот, скажи так. Он это говорил настолько конкретно и хлёстко, что за этим много чего стояло. Это было страшно себе представить. И я произносил слова, зная, что в жизни такого быть не может. Адаль всё понимал уже тогда. Он мне всегда говорил: "А?" взмах рукой. "Ты никогда не сыграешь, потому что ты трус, тебе никогда Мне хватит. Он был прав. Мне нечем было это сказать. Я ему говорил: "Ну, пойди в зал, я сейчас скажу". Но у меня ничего не получалось. Он был младше меня, но он был великодушный человек. Он звал за собой. Были у нас гастроли в Уфе. Даль находился в раздрезанном состоянии. В нём происходили какие-то очень непростые процессы. Евидно было, что ему тяжело жить и участвовать в том, что мы делаем и играем. Ему это стоило больших сил. Сам он был уже в другом измерении. Там в Уфе между нами произошло некоторое сближение. Мы ходили вместе купаться, разговаривали, а даже что-то сочиняли на пляже, хохотали, смеялись. Помню один наш разговор на аэродроме. Мы должны были лететь в Москву. Этот аэродром больше походил на загон для скота. Мне всё время чудилось, что вот-вот раздастся муу. В ожидании самолёта, который должен был появиться непонятно откуда, мы стояли, облокатившись о загон, две сломанные берёзы, обозначавшие край аэродрома. Садилось солнце, темнело. Олег размышлял, что такой артист, и неужели все эти встречи, вся эта показуха Художник это тайна, говорил Даль. Он должен делать своё тёмное дело и исчезать. В него не должны тыкать пальцем на улицах. Он должен только показывать своё лицо в работе, как Вертинский свою белую маску, что-то проделывать, а потом снимать эту маску, чтобы его не узнавали. Говорилось это в связи с поведением многих наших артистов. Они требовали к себе внимания, гуляли, показывали себя шла борьба за популярность. Ноодаль был прав. Артисты не в этом. Артист в том, что ты делаешь в искусстве, в творчестве. Он очень любил музыку, музыкантов, говорил: "Вот у кого надо учиться, слушай друг друга". А мы зачистую просто не слышим, не чувствуем партнёры. Мы заняты собой. Но в театре это почему-то прощается. Поэтому в театре очень легко врать. Они играют долей четверти, восьмушки. Они их слышать и счастливы в тот момент, когда принимают один у другого эстафету. Им привыцать це и внимание друг к другу вот. С кого надо брать пример? Он не был э таким брыжещащим героем нашего времени. Многого хочет и не может. Хотя удали были основание быть брёжкой, он мог всё Он был удивительно породистый человек. В нём было что-то от американца. Сильные, хлёсткие, тонкие части тела. Он был сложён как чудное животное, выдержанное в хорошей породе, очень ловкое, много бегало, много прыгало. Всё это было очень выразительное, немельтешащее. Он был очень похож, как и многие современники вцена Олега Николаевича Ефремова. Тот отразился в своих учениках, в том числе и в Алексее. В этом нет ничего обидного. Наверное, Ефремов в то время воплощал в себе некую простоватость, имевшуюся в нашей национальной природе. В этом было своё обаяние, которое потом прекрасно освоил Владимир Высоцкий. У них всех как будто один и тот же корень, из поколения в поколение. От Крючкова и Олейникова к поколению 60-х годов. Только у тех была сильнее природа, а к этим пришло еще и сознание. Даля обладал бешеным темпераментом. Он мог быть сумасшедшим, а то вдруг становился мягким, почти женственным. Он умел не показывать свою силу. Я был потрясен, зная, мы ждали, что в двенадцатой ночи он ни разу её не обнаружил. Все его части тела вдруг стали прелестными, чудными, немышимыми. Это мог позволить себе только очень большой артист. Это было удивительно, так как артист всегда хочет показать свою силу. К сожалению, с Олегом произошёл тот самый жуткий случай, когда Гамлет есть, а время его не хочет. но Даля был нормальный человек. Он сдерживался, успокаивал себя и внезапно затихал до такой степени, что становился не похож на Даля. А потом уходил. Когда он ушёл из современника и пришёл в театр на Малой Бронной, я написал ему: "Все театры Далю надоели. Покинув современник древний, решил четыре он недели, то есть месяц, провести в деревне. А мне ещё в деревне он играл грандиозное. Я был на примере. Но дали постигло даже учить, что и многих его коллег. Дело в том, что в театре у Эфроса была замечательная артистка Ольга Яковлева. Никто против неё ничего не может сказать, потому что она действительно прекрасная актриса. Кроме одного, она так любила искусство в себе, что мало кому его оставляло. Из-за её страстных требований партнёру всегда бывало тяжело. Надалю было трудно с ней играть. Они не находили общего языка. Я просто любил их обоих, но, видимо, Ольге больше. Конечно, каждый уход Дали из очередного театра имел разные причины. Помню репетиции в зале Чайковского спектакля "Оспен на юг" по Сент-Экзюпери. Мы должны были играть втроём: Бурков, Даля и И мы приходили и начинали репетировать. Через 5 минут дали и Бурков и Щицали в боковой комнате и выходили из неё в совершенно непотребном виде. Я заглянул как-то, чтобы посмотреть, что они там делают, они выпивали. После этого дали появлялся на сцене, говорил 10 слов бодро, совершенно трезво, а на 11-ом эвалюси и начинал хохотать. Хохотал он не от того, что был пьян, а потому что ситуация была глупой. Репетиции совсем не ладились. Я не пил, но хохотал вместе с ним. А нужно было действительно напиться, дико смеяться и валять дурака, потому что это было несерьёзно. Это был тот самый случай, когда надо было всё зачеркнуть, и мы и зачеркнули, сначала Даль, потом я. Вообще, я очень жалею, что успел очень мало с ним поработать вместе. И ругательски себя ругаю, что в своё время отказался от съёмок в фильме Вариант Омега. На меня уговаривали, а я идиот даже знаю, что будет Олег всё же отказался. Прекрасно сыграл роль Ишелоссыры Игорь Васильев. Но я это не сыграл и теперь не могу себе этого простить. Олег, видимо, тоже хотел работать со мной. Незадолго до своей смерти он увидел меня на мосфильме и сунул мне экземпляр зависти и сценарку по Э, Юрий, Олеша, который написал сам. Я его очень быстро понял. Он сказал: "Ты всё понимаешь". Потом добавил: "Почитаешь и приходи в зал Чайковского. Там скоро будет Лермонтовский спектакль". У меня никак не укладывалось дали Лермонтов, стихи и джазовый ансамбль Арсенал. А потом уже после смерти Олега я был потрясён, услышав его Лермонтовский спектакль в записи. на домашнем магнитофоне. Это было страшное посещение квартиры Даля. Я пришел туда по свежим следам. Впечатление было невероятное, особенно по тому времени, когда просто нельзя было дышать. Поэтому мне его уход из жизни показался естественным. Неестественно, что мы оставались жить. Михаил Казаков Вот так, пожалуй. Москва, июль 1988 года. Прошло уже много лет с того дня, как он ушёл. А как был загадкой даже для меня, человека, который довольно долго его знал, работал с ним. Так и остался. Разгадывать эту загадку я начал ещё в 1983 году. Тогда мною была опубликована первая статья о Дали в юности, отрывки из книги Рисунки на песке. Все эти годы я не переставал думать об этой загадке о самом Дали. С позиций пришедшего времени, прочитав его дневник, она своей судьбе, судьбе многих коллег, многие пересматривается. И я как бы заново открываю для себя своего друга. По крайней мере, мне хочется думать, что я ему друг. Снова и снова я перечитываю его письмо к мне по поводу Безумной звезды. Письмо вы прочтёте в этой книге. А здесь немного истории. Роль учителя Марины Мироё предназначалась Олегу ещё в 1970 году. И не просто предназначалась, а тогда же мною был написан и запущен в производство сценарий телеспектакля для цветной программы телевидения по пьесе М. Себястьяна. А нас сменилось руководство редакции цветных передач перестало существовать, и начавшиеся было репетиции были прекращены. Понадобилось 7 лет, чтобы пробить безымянную звезду на Свердловской киностудии. До этого, в 1969 году, я снял телеспектакль Удар рога, в котором Олег играл главную роль. Это была очень трудная, но и счастливая для всех нас работа. И они так давно писали и говорили, и мне она придала уверенности в дальнейших режиссёрских экспериментах. Адольф сыграл, как он считал сам, и как полагали многие, одну из лучших своих ролей. Окрылённый успехом, мы взялись за безумную звезду. Нас не смущало то обстоятельство, что удар рога стёрли с видеоплёнки из-за дефицитностью последней. И мы были готовы на эту же плёнку снять новый спектакль. Опять-таки долго репетируя предварительно, расписывая подробными зонсцены по отношению к телекамерам, опять без монтажных возможностей и прочих усовершенствований, которые скоро войдут в быт телевидения, снять в надежде на успех, заранее зная, что этот труд будет уничтожен. Олегу нравилась комедия Себастьяна и роль учителя. Ему было 29 лет, Он был улыбчив, открыт людям, мечтателен и при этом актёрски и человечески умен. У него было всё, чтобы легко в жанре пьесы с некоторыми преувеличениями его можно определить как жанр трагикомедии. А его друзей на носочки блестятельно сыграть Марина Мирою. Его партнёршей должна была быть совсем молодая Анастасия Вертинская. Грик Игорь Васильевич Но эта возможность тогда в 70-м году нам и не представилась. В 1978 году я опять запускаюсь с двухсерийным фильмом Безымянная звезда. Кандидата на роль Марины Мирой один Олег Даль. И вот после того, как он читает написанный Хмеликом сценарий, я получаю от него письмо на девяти страницах. Это очень интересное письмо. Нет, он не отказывался играть. Он излагал свою точку зрения на события, происходящие в сценарии. Я очень много думал над этим письмом. Что в этой истории сейчас для меня важно? Дело в том, что он весь сценарий, всю пьесу Себестьяна хотел рассматривать под углом своего тогдашнего мировосприятия, мира ощущений и состояний. А я представлял её как жанр же грустной и изящной мелодрамы. Прошли годы. Я стал думать, а можно ли было снять такой фильм, как он хотел? Можно, только нужно писать принципиально другой сценарий, оттолкнувшись от ситуации, заложенной в пьесе. Он строен, этот его план, несмотря на весь сумбур, как он пишет. Все его рассуждения тяготеют к стилистике Тарковского, Бергмана, и вполне понятно, что 1 января 1978 года это всё сходится и с дневником Даля, и со всеми событиями в его жизни того времени, и в жизни нашего общества. Мой ход ему был не интересен. Дело не в том, что он стал старше. Он мог по возрасту играть эту роль. Дело в том, что улыбаться ему уже было довольно сложно. Надумая о нём, я вспоминаю те светлые минуты, когда мы оба были молодыми. Он был младше меня, да и внешне выглядел моложе, а в те годы этот разрыв чувствовался сильнее, не то что со временем. Какой он тогда бывал разный. Он мог быть легким, очаровательным, петь под гитару, шутить, хулиганить. Все это было, как теперь представляется, очень давно. Современник, 60-е годы, первые годы, он пришел в 63-м. А потом были 65 и 66, всегда в продаже самое лучшее время современника. Оно уже тогда было в нём одно качество, которое меня удивляло и рациональность. С годами она проявлялась всё сильнее и сильнее. Каждый человек загадка. Что ещё особенно? Сам человек и себя-то до конца понять не может, так и умирает, не выяснив, кто он и что у него внутри. Это очень сложная проблема, а уж другого понять это уже просто невероятно. Понять же Олега до конца, сказать, я его знал, но даже не представляю, может ли это сделать самый близкий человек жена. Его переходы от веселья к замкнутости, от беззащитности к высокомерию, как к защитной маске. Его взгляды внутрь себя, Приподнятый в руднике какой-то нахохлившийся вид, иногда прямо в диалоге вдруг закрывался. У некоторых этот переход происходит незаметно для окружающих, деликатно, мягко, а он же, как правило, уходил резко, неожиданно. Часто многие говорили мания величия. А вот он пишет у себя в дневнике: "Гастроли в Эдинбурге прошли хорошо. Они действительно прошли хорошо". но дело не только в том, что они прошли хорошо творчески, она сблизила там общее желание пожить в Шотландии, и не в переносном, а в прямом смысле этого слова. И мы начали притворять наш план прямо в поезде. Тогда как другие жемотничались с деньгами, ели захваченные из дома консервы, мы, переглянувшись, заказали себе виски из экви конвертируемую валюту, которой, к слову сказать, было очень мало. Мы ходили в городские рестораны, ели мясо, чтобы вечером играть спектакли. ОБ остались к концу, конечно, без денег, но чувствовали себя замечательно. Правда, нам повезло. Олегу что-то подбросили друзья, а я заработал на английском телевидении 100 фунтов. И к финалу поездки подтвердили библейское изречение: никогда не думай о завтрашнем дне. Завтрашний день сам себя прокормит. Так что все-таки мы сумели и пожить, купили всем сувениры и прилетели в Москву в прекрасном настроении. Он был и такой. А иногда вдруг становился гордым, неприступным и мог даже сказать о себе в третьем лице. Даль этого не играет. Я вздрагивал в такие моменты. «Да брось ты, не говори о себе так, мы Николай Второй». «Да-да, ты прав, это броневое так о себе». Очень заразительно. Мне кажется, что в нём был изначальный трагизм, как, скажем, в Есенине. Может быть, это связано с природой актёрского творчества, с её направленностью, я не знаю. Иногда я шутя ему говорил: "В тебе не хватает четвертинки еврейской крови, чтобы сказать: а-а Здесь очень важна интонация. А, чёрт с ним, пройдёт это." Я сам с Эрнстом годами стал таким же как Олег, и только натура заставляла меня скрывать урака и страх в душе. Сколько раз советовал я ему: "Не относись ты ко всему так серьёзно, махни рукой". А он не мог. Это было не в его характере. Его уходы из театров мне понятны. Мне, например, повезло, я нашёл современник сразу и гораздо раньше. А Олег после «Современника» театра уже не находил. Я до сих пор живу памятью о гармонии в театре. Это было только в раннем «Современнике» и больше никогда. Может быть, успехи в дальнейшем были значительнее, сыгранные роли не хуже, может быть, даже лучше. Но там все совпало. Молодость, время, состояние театра. Олегу же все время не везло. Он как бы попадал на спуск. Его поколению не везло. В хрущевскую короткую оттепель мы были взрослые. Он застал все это уже на излете. Потом и в «Современник», и в другие театры он приходил в тот момент, когда театр уже по существу умирал. Он, разумеется, не был в этом виноват. Изменилась эпоха, и началось то, чему нашли популярное сейчас определение «застой». Величие человек совершенно самостоятельным мышлением, он не мог органически быть марионеткой. Он хотел, как любой актёр, подчинения талантливому режиссёру, но тогда какой же должен был быть режиссёр? И его отношения с Эфроссом со временем исчерпались. Есть какая-то параллельность в судьбах, какая-то похожесть всех наших блужданий, попыток найти себя. Я понимал поиски Олега, его разочарование, тормозившийся Лермонтовский спектакль, не осуществлённая идея с картосажем. Интересно, что в конце 80-х на встрече со зрителями в Петрозаводске выяснилось, что есть ещё люди, помнишь наш телевизионный спектакль Удар рога а главная роль дали мне прислали записку а вот вы собирались ставить преследователя карташары я ответил так я же собирался с далем а его нет не говоря уж о том что это была идея олега часто он любил повторять да вы организуем лесной театр а что это такое Мы будем в лесу играть, как джазмены. А кому мы там будем играть птичком, что ли? Ну, вроде того. Сирич для себя творить для себя независимо творчески, покой и воля. Творческая воля, творческий покой, к которому мы все так стремимся. И независимость. Пушкин говорил, что свобода ерундовая, но уж больно сама вещь хороша. Но мне кажется, что дело заключается в том, что Олег продолжает жить по уставу того самого первого современника. Да нет, не может быть лесного театра. У всех театров свои законы. Я думаю, что вся его жизнь, тут он близок с Высоцким, жизнь на разрыв аорты и неприятие порядков вокруг. всей этой муры с наградами, званиями, всех этих ярлыков, мерок, параметров, всего того, что раздражает любого интеллигентного человека. Что ни говори, а это вносит ужасный раздор в нашу и без того непростую актерскую среду. Нет, Олег никому не завидовал. Может быть, как у Высоцкого. Трогательная мальчишеская обида, почему он не член Союза писателей. У Олега это боль от непонимания и невнимания. А настоящую цену все эти награды имеют только тогда, когда ты не ходишь и не выклянчиваешь их, а когда их тебе вручают. Но в какую-то минуту мог возникнуть вопрос, что я, хуже что ли? Я играю на разрыв души Ваську Пепла, я выкладываюсь в эгючеки, А меня можно заменить за одну ночь, иль рву сердце в зилоби, а он никак не доползает до экранов центрального телевидения. Я помогаю режиссёру своей индивидуальностью, приношу какие-то мысли, идеи, и вот тут и недооценка всего этого приобретает совершенно особый смысл. Но с другой стороны, предположим, сидел бы он в одном театре, выступал бы на собраниях, носил бы подарки жене директора, приятельствовал с режиссёром, что мы не знаем, как это делается, если очень захотелось. При его безупречной анкете, таланте, внешности и так далее, карьера развания обеспечены. Но тогда он должен был перестать быть Олегом Далем. Это был бы совсем другой человек. Конечно, Олег забывал бы всех этих этих отметинах. Особенно, когда наступала редкая гармония в творчестве, все уходило на задний план. А когда приходилось репетировать плохую пьесу, когда он чувствовал, что перерастает режиссуру, тогда ему делалось сначала скучно, а затем невмоготу, он резко менял адреса театральной прописки и начинал все заново. В общем, понятно, не хватало вот того самого «а-а-а». А если бы это было, наверное, он жил бы и по сей день. А но с другой стороны, не нам судить. Каждому свой предел. А говорить о его профессиональных достоинствах просто смешно. Они неоспоримы и есть совершенность. О нём помнят люди. Нет такого зала, где бы мне не задали вопроса про Даля. Значит, он жив. Хотя и награждённые и перенаграждённые, которых выличали при жизни великими, где они теперь? Кто их помнит? Не стало, как будто и не было. Но есть и другие примеры. Бабочкин, повторяет скучную историю, и опять он с нами живой. А с Олегом даже другое, его открывать начали, когда он умер. Всё от нашей российской нелюбознательности. Мы ленивы и не любопытны, сказал Пушкин. Я многое не узнала, как он читает стихи, как он музыкален, какой он разнообразный актёр, его режиссёрские идеи. Я знал, что он художник. Я не всегда понимал его как человека, перепады его состояний. Но глядя на него, мне хотелось отогреть его душой, сказать: "Плюй на всё, давай поулыбаемся, давай поговорим, а может быть, чего-нибудь и придумаем". Так вот, легко безответственно. А для этого надо было только сделать рукой э а... этого не было. Был комок нервов. Посмотрите на его фотографию на похоронах Высоцкого. Вот так, пожалуй. Надежда Кошеверова. Удивительный Олег. Ленинград, 10 июля 1900 84 -го года. Литературная запись Натальи Галадшевой. Моя первая встреча с Олегом Далем произошла во время работы над фильмом Каин 18. -й». Второй режиссёр, э, Пубеншляк, как-то сказал мне: "Есть удивительный молодой человек. Не то на втором курсе института, не то на третьем, но который во всяком случае ещё учится. И действительно, я увидела очень смешного молодого человека, который прилежно делал пробу, но потом оказалось, что его не отпускает из института. И, к сожалению, в этой картине он и не снимался. Спустя некоторое время, когда я начинала работать над фильмом Старая-старая сказка, Тубеншляка мне напомнила: "Посмотрите Дали ещё раз. Помните, я вам его уже показывала". Да вы ещё тогда сказали, что он очень молоденький. Основываясь на том, что я уже видела на пробах и на своём представлении, что может делать Олег, хотя я с ним ещё и не была знакома, я пригласила его на роль. Несмотря на все мои предположения, я была удивлена. Передо мной был актёр яркой индивидуальности. Он интересно думал, фантазировал, иногда совершенно с неожиданной стороны раскрывал заложенное в сценарии, своеобразное, ни на кого не похожее манера двигаться, говорить, смотреть, необычайно живой, подвижный. Олег очень любил импровизировать. Все дубли, которые он делал, были совершенно разные, ему не нравилось повторяться. Правда, много дублей мы вообще не делали, три, максимум четыре, если что-то случалось с пленкой». Но от Олега всегда можно было ожидать чего-нибудь необычного. Например, стоя в кадре у стола и о чем-то рассуждая, он мог вдруг нырнуть под стол, и наш оператор К. Рыжов еле-еле успевал поймать его там, хотя это совершенно не планировалось по мизансцене. Был очень пластичен, причем пластика менялась в зависимости от характера образа. Если по роли требовалось, он открывал свой темперамент, если нет, он его закрывал. и при этом не меняя ни одного слова в сценарии, ни одной запятой. Правда, всё это были великолепные сценарии. Когда Григорий Михайлович Козинцев начинал работу над Королём Лиром, я показала ему кусок из старой-старой сказки и сказала: "Посмотрите, потому что это удивительный человек, лёгкий, точный, который вас аккумулирует". ГМ сделал пробу Я встретила Олега и спросила, как прошла проба. Он ответил: "Не знаю, потому что это были всего 2-3 фразы и всё". Потом ГМ позвонил мне. "Ну, спасибо, потому что это то, что надо". Шот получился настолько удивительным, настолько инепохожим на всех своих собратьев, что об этом даже писали английские газеты. В слезе сказки был сделан скйчок к Шекспиру. и я поняла, каким ширечайшим диапазоном обладает Олег. Комедийный актёр блистательный, драматический актёр блистательный, трагический тоже. Следующей совместной работой с Олегом была Тени Евгения Шварца. В то же время спектакли, поставленные Пени по и Анной Кимовым в Ленинграде, произвёл фурор. В нём были заняты великолепные актёры, начиная с Эраста Гарина, Я совершенно отказалась от того, что было сделано и найдено Акимовым. Там театр, здесь кинематограф. Сценарий писался заново, декорации и костюмы были созданы любимой ученицей Акимова, художницей Мариной Азизян, с которой я всё время работаю. Это был очень трудный фильм для Олега в особенности. Он исполнял в нём две роли: учёного и тени. на него долю выпало самое большое количество съёмочных дней, а главное трудность воплощения двух совершенно противоположных характеров. Работа потребовала невероятного напряжения всех душевных и физических сил. И надо сказать, что отдача была полная. И когда картина вышла, ко мне начали звонить разные люди и восклицать: "Какой же у вас Олег!" У Олега были режиссёрские задатки. Он очень хотел снимать На кинокурсы он сначала поступил к Иосифу Хейфецу, а потом почему-то ушёл с них совсем. В те время работы над тенью мы с Олегом уже были большими друзьями. Встретившись впервые на старой старой сказке, подружились с ним на всю жизнь, хотя и виделись редко, так как жили в разных городах. А начиная с тени сценарии моих фильмов уже писались с расчётом на Олега. Так было их последней нашей совместной работы и картины, как Иванушка-дурачок за чудом ходил, где Даль сыграл абсолютно другой характер. Удивительным образом он соединял в своей работе и то, что предлагал сам, и то, что ему предлагали. В итоге рождалось третье. Всё сливалось каким-то непостижимым образом в этом удивительном актёре, свойство больших мастеров, таких как Ряневский, Гарин, Олег. В на фильме, как Иванушка-дурачок за чудом ходил, у нас произошла трагическая история. Для съёмок была найдена очень интересная лошадь, красивая, добрая, необычайно сообразительная. И в неё влюбилась вся группа, в том числе и Олег. И однажды, когда мы меняли натуру, машина, перевозившая эту лошадь, остановилась на переезде перед проходящим мимо составом. Внезапный гудок электровоза испугал животное, лошадь выскочила из машины и поломала себе ноги. Пришлось её пристрелить. Ксения страшно переживали, и я впервые увидела, как плакал Олег. Кстати, Олег с гордостью рассказывал, что у них дома живёт кошка, которая, когда он приходил домой, прыгает ему на плечо. Животные его любили, это видно и на экране. А они безбоязненно идут ему в руки. А мне кажется, что по тому, как человек относится к животным, можно сказать, что это за человек. Я начинаю очередную картину и думаю: "А ну где же Олег? Он так нужен. Вся моя жизнь до сих пор и внутренне связана с ним. Я думаю о нём почти каждый день, так же как и о некоторых других актёрах. Впрочем, каждый из них не повторим И второго такого, как Олег, для меня нет. Я гляжу на экран, и мне очень грустно. Замечательных актёров много, а Олега нет.